Глава 2. Мы обсуждаем план, удовольствие бивачной жизни в хорошую ночь и в дождливую, общее соглашение насчет ночлега, восторг Манмаранси по поводу такого решения, опасения, что Манмаранси слишком хорош для этого мира, опасения рассеиваются, дальнейшее свещание откладывается. Мы разложили карту, чтобы выработать маршрут поездки. Решено было в следующую субботу отправиться из Кингстона. Гаррис и я должны были отправиться туда утром, нанять лодку и приехать в Чертси, чтобы встретиться с Джорджем, который мог выехать из Лондона только после обеда. Он каждый день ходит в одну банкирскую контору и спит там от 10 до 4 часов, исключая субботы, когда его будет и выпроваживают в два часа. Явился вопрос, как мы намерены располагаться на ночь, биваком или спать в гостиницах. Джордж и я предпочитали ночевку под открытым небом. Это казалось нам так поэтично, привольно и патриархально. Золотое заходящее солнце медленно догорает и гаснет за холодными и мрачными тучами. Наступает тишина... Птички, подобно утомленным детям, прекращают свои песни и суетливое щебетание. Один только отрывистый жалобный крик водяной курочки, да напоминающий лягушек скрипение коростели, нарушает безмолвную тишину вод, с которыми перешептывается в последний раз на прощание умирающий день. С другой стороны, из темного леса выползает, подобно привидениям, целый сон серых теней. Они бесшумно подкрадываются к замешкавшемуся свету, обращают его в бегство и так же спокойно и тихо пробегают по верхушкам речной травы и кореблющегося тростника. А ночь с высоты своего траурного трона простирает черные крылья над миром и управляет им в тишине из своего волшебного замка, залитого бледным светом звезд. Потом мы загоняем нашу маленькую лодку в тихий уголок Палатка поставлена, Скудный ужин приготовлен и съеден, Мы набиваем трубки, Закуриваем их и полушепотом Ведем приятную беседу. Между тем река плещется нашу лодку, Нашептывает странные старые рассказы и секреты И поет нежные детские песни, Которые пелись и будут петься Целые тысячелетия. А мы сидим на берегу реки, И любуемся ею, пока не появляется луна, которая также любит ее. Она заигрывает с речкой, целует ее братским, поцелуем и обнимает своими серебристыми руками. Мы следим за ней, как она плывет по небу, торопясь на свидание со своим королем морем. Разговор прекратился, трубки погасли, грустные, приятные мысли целым роем толпятся в наших головах. Говорить не хочется. Вдруг кто-то из нас засмеялся. Это! того достаточно. Мы встаем, выбиваем трубки, желаем друг другу покойной ночи, и убаюкиваемые плеском волны шелестом трав и деревьев укладываемся спать любую звездами, и наконец засыпаем и видим, видим во сне, что мир снова вдруг помолодел, что земля настолько же прекрасна, как в первый день творения, когда печаль И заботы еще не покрывали Глубокими морщинами ее лица, Когда грехи и преступления Еще не состарили ее любящего сердца, В то далекое прошлое, Когда она лелеяла нас На своей могучей груди, Подобно юной матери, Убаюкивающей своего первого младенца, Пока коварная, пышная Внешним лоском цивилизация Не вырвала нас Из ее кротких объятий И ядовитыми колкими насмешками Не принудила стыдиться Той безмятежной жизни которую мы вели на лоне земли, сделавшемся сотни веков тому назад, колыбелью людского рода. Ну а как быть, если пойдет дождь? спросил Гаррис. Гаррис невозмутим. Для него не существует поэзии. Песчаные степи и чудный пейзаж производят на него одинаковое впечатление. Он никогда не плачет и совершенно не способен испытывать какое-либо душевное волнение. Если глаза его полны слез, можете быть уверены, что это лишь по той причине, что он наелся сырого лука и чесноку или налил на свою котлету слишком много сои. Если вы остановитесь с Гаррисом ночью на берегу моря и скажете, послушай, что это такое? Наверное, русалки поют в морской глубине, или злые духи справляют тризну по несчастным жертвам, попавшим в руки водяного царя? Гаррис обязательно возьмет вас под руку и шепнет на ухо, мне кажется, милейший у тебя озноб. Пойдем со мной. Я знаю укромное местечко за углом, где есть настоящие шотландские виски. Ты, наверное, ничего подобного еще никогда не пивал. Геррис всегда знает укромное местечко за углом, где можно достать что-нибудь замечательное по части выпивки. Я уверен, что если вы встретите его в раю, что весьма сомнительно, Он непременно будет приветствовать вас следующими словами. Как я рад вас видеть, пойдемте со мной. Я знаю здесь место за углом, где торгуют божественным нектаром. Как бы то ни было, в данном случае его практический взгляд насчет ночевки под открытым небом принес некоторую пользу и открыл нам глаза. Действительно. Ночевать на воздухе, когда идет дождь. Не очень-то приятно. Наступает вечер. Одежда ваша промокла насквозь. В лодке добрых два дюйма воды все вещи мокрые. Вы находите на берегу мест повыше, где не так мокро. Раскладываете все принадлежности для палатки, и двое из вас начинают ее устанавливать. Парусина намокла и страшно тяжела. Она развивается от ветра, хлещет вас по лицу, обвивает вашу голову и приводит выступление. Дождь ни на минуту не унимается. Вообще, даже... В сухую и тихую погоду трудно установить палатку а в дождливую так малый геркулесовую силу вам кажется что помогающий вам человек нарочно мешает вам и дурачиться только что вам удалось со своей стороны отлично укрепить веревку как вдруг ваш помощник дергает за свой конец и — Все рушится. — Что ты делаешь? — кричите вы. — Как? Что делаю? — возражает он. — Умирайся вон, если сам не умеешь. — Да не тащи же! Ты опять все испортишь, глупый осел! — Ругайтесь, вы. — Ах, какой идиот! — доносится до вас бормотание вашего товарища. В это время сильный порыв ветра вырывает из ваших рук веревку. И полотно взлетает на воздух. Вы кладете на землю молоток, которым вбивали колья. Идете к товарищу, чтобы высказать свой взгляд на всю работу. Он же, не зная этого и желая объясниться с вами по поводу того же вопроса, идет к вам, но как раз в обратную сторону. Вы начинаете ходить друг за другом, ругаясь, что не можете встретиться. В это время палатка окончательно падает. Вы, наконец, узреваете друг друга и с негодованием кричите почти в один голос. «А, ты здесь! Что тебе сказать после этого?» «Пока с вами происходят таковые события...» Третий господин, вычерпывая из лодки, зачерпнул как-то воду рукавом. Он проклинает себя, на чем свет стоит в течение целых десяти минут, вопрошая, какой леший сыграл с ним такую глупую шутку, и в конце концов нападает на нас за то, что до сих пор не поставлена какая-то глупая палатка. В конце концов все-таки палатка поставлена и вещи разложены». Но зато развести костер нет никакой возможности, а потому приходится зажечь крохотную спиртовую лампочку и сжать сокола нее от холода. Преобладающий элемент в вашем ужине — дождевая вода. Промокло две трети хлеба, в паштете оказалось тоже немало воды, а варенье, масло, соль кофе... Все смешалось вместе, образовав борщ крайне подозрительного вида и свойства. После ужина вы по привычке беретесь за табак, но, увы, он промок, и курить его немыслимо. На счастье, у вас есть в запасе бутылка с целительным напитком, который будучи принята в достаточном количестве, развеселяет вас и возвращает интерес к жизни. И побуждает отправиться на боковую. Но едва вы стали засыпать, как вам уже начинает сниться, будто к вам на грудь улегся слон. Потом, будто извержение вулкана вас бросило в морскую глубину, а слон все продолжает спокойнейшим манером почевать на вашей груди. Вы просыпаетесь и первым делом ничего не понимаете, но чувствуете, что произошло что-то ужасное. Прежде всего, вам приходит на ум, что наступило свет представления. Но потом вы соображаете, что этого никоим образом быть не может, а что, наверное, на вас напали воры и убийцы, или еще того хуже, начался пожар. Вы отчаянно взываете о помощи, но никто не является, и вы ясно сознаете, что... Тысячи людей бьют и душат вас. Кажется, еще кто-то, кроме вас, попал в такое же затруднительное положение. Вы слышите неясные крики, исходящие из-под вашего ложа. Наконец, решаясь подороже продать жизнь, вы начинаете отчаянно бороться, лупить направо и налево руками и ногами, после чего что-то начинает поддаваться, и ваша голова на свежем воздухе. Освободив туловище и ноги, вы вдруг замечаете полуодетого бродягу, готового избить вас. Вы только что решаете драться с ним не на живот, а на смерть, и вдруг узнаете в нем Джима. Ха! — Это ты, — говорит он, — тоже узнав вас в свою очередь. — Да, — отвечаете вы, — что случилось? — Я думаю, упала проклятая палатка. — А где бил? Тогда вы в оба вместе принимаетесь громко звать Бил, бил, Почва под вами начинает колебаться, и какой-то подземный голос, слышанный вами раньше, кричит из-под развалин. — Да освободите же, черт вас, дери мою голову! Появляется грязный, попирающий ногами разрушившуюся палатку и ругающий вас в твердом убеждении, что все это вы сделали нарочно ради глупой шутки. на утро все трое без голоса, так как простудились во время ночной сырости. Настроение самое скверное. Чувствуется потребность с кем-нибудь поссориться. Конечно, за этим дело не стало. И вы ругаетесь охрипшим голосом, вплоть до завтрака. Ввиду всех этих соображений решено было спать на воздухе только в хорошие ночи, а в отелях и гостиницах в дождливую погоду или когда чувствуется потребность в перемене. Бонмаранси отнесся очень одобрительно к такому решению, так как по природе он не был романтиком и, следовательно, не любил уединения. Чем больше шума и пустяков, тем он становится веселее. Стоило только взглянуть на него, чтобы прийти к заключению, что это в образе маленького фокстерьера ангел, посланный на землю, но вследствие каких-то непонятных причин, отказавшийся принять человеческий вид. Не раз благочестивые старые дамы и старички, смотря на смиренную рожу Монмаранси, на которые так и читали слова «О, как зол этот свет!» чтобы я дал, чтобы исправить его и сделать лучшее благороднее?» до того умилялись, что начинали плакать. Когда он первый раз пришел ко мне и поселился в моей квартире, я никогда не думал, чтобы он мог так долго жить. Я очень часто смотрел на него, когда он лежал на ковре, умельно глядя мне в глаза, и думал, «Бедная собака, тебе недолго осталось жить. Ты скоро покинешь этот суетный мир и будешь взять живым на небо». Но когда я заплатил за дюжину задушных им кур, когда мне пришлось оттаскивать его за шиворот по четырнадцать раз на одной улице за то, что он с каждым затевал драку, когда одна баба швырнула мне в лицо загрызную кошку и обругала меня разбойником, когда мой сосед подал на меня жалобу в суд за то, что я не держу на привязи собаку, которая продержала его в сильный мороз два часа в сарае, караулю у дверей, вследствие чего он боялся даже высунуть нос, когда я узнал, что садовник выиграл, пари в тридцать шиллингов, поспорив, что Монморанси в определенное время загрязет какое-то очень большое количество крыс, то я стал серьезно подумывать, как бы Монморанси не слишком долго засиделся на нашей планете. Собирать около конюшен целую свору самых дрянных собак и вести их в глухие улицы для драки с подобными же шайками других бродяг составляла цель всей его жизни. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Монморанси так горячо стал отстаивать предложение ночевать в гостиницах, отелях, и других общественных местах. После этого осталось только решить, что брать с собою. Но едва мы начали обсуждать этот вопрос, как Гарри заявил, что он достаточно ораторствовал целый вечер, что у него пересохла глотка, а потом он советует всем выйти и зайти в одно местечко за углом около сквера, где можно получить настоящий ирландский крепкий напиток. Джордж признался, что у него страшная жажда. Еще не было случая, чтобы у Джорджа ее не было. А так как и я чувствовал, что немножко теплого виски с кусочком лимона мне не повредят, то дебаты с общего согласия были отложены до следующего дня. Вся честная компания надела шляпы и покинула мою комнату. Глава третья. Сборы в дорогу, работа Гарриса, как почтенный отец семейства вешает картину, Джордж дает дельный совет, удовольствие раннего утреннего купания, предосторожности на случай крушения. На следующий вечер мы опять собрались, чтобы окончательно обсудить план нашей поездки. Первый заговорил Гаррис. — Ну, господа, прежде всего надо решить, что брать с собой в дорогу. Ты, Джером, возьми лист бумаги и записывай, а Джордж принесет из бакалейной лавки приз курант. Кроме того, дайте мне кто-нибудь карандаш, я составлю список. Такова уж манера Гарриса. Сначала он очень охотно берется за все, обещает сам все сделать, а потом сваливает работу на других и выезжает на их спинах. Он страшно напоминает мне моего милого дядю Поджера. Вы, наверное, никогда в жизни не видели большего беспорядка во всем доме, чем тогда, когда мой дядя берется за какое-нибудь дело». Из магазина была принесена картина, только что оправленная в раму и поставленная в столовой. Тетя Нэт несколько раз уже спрашивала, что с ней делать. Наконец дядя объявил ей с некоторым раздражением предоставь это дело мне. Пожалуйста, не беспокойся, я сам все сделаю в свое время. И вот один прекрасный день он снял сюртук и принялся за работу. Прежде всего была послана в лавочку горничная купить на двадцать пять пенсов гвоздей, а за нею вдогонку мальчишка сказать, какой именно величины должны быть эти гвозди. Затем он всех заставил помогать себе и взбудоражил весь дом. — Уильям, дай-ка мне молоток! — кричал он. — А ты там принеси поскорее линейку! — Да! «Да принесите кто-нибудь лестницу, а по дороге захватите кухонный стол, джем? Сбегай, пожалуйста, к мистеру Гоглсу и скажи ему, от моего имени папа велел вам кланяться, спрашивает, как ваша нога, и просит одолжить ему ваш баттерпас. И, пожалуйста, Мэри, никуда не убегай, тебя придется мне посвятить. А когда вернется из лавки горничная, пошли ее скорее за шнурком для картины. А Том, где же Том? Том, иди сюда!» — Том, иди же сюда, ты подашь мне картину. После этого он поднимает картину и роняет ее. Картина вываливается из рамки. Дядя Поджер старается схватить на лету стекло, чтобы оно не разбилось, и режет себе руку и начинает прыгать по комнате от боли, и ища свой платок. Он не может найти платок, так как он в кармане снятого сюртука, а дядя не помнит, куда он его положил. Все домочадцы оставляют картину и начинают искать сюртук, в то время как дядя Поджер носится по комнате и ругает их. Неужели никто в целом доме не знает, где мой сюртук? Это такое безобразие, какого я не встречал во всей своей жизни, чтобы шесть человек не могли найти сюртук, который я снял пять минут тому назад!» С этими словами он встает с кресла, На которое успел усесться в азарте, И замечает, что он все время сидел на своем сюртуке. «Довольно «Да, искать!» — кричит он. «И без вас я уже нашел сюртук! Скорее можно дождаться чего-нибудь путного от кошки, Нежели от вас!» Но вот, спустя добрых полчаса, Палец привязан, и новое стекло... — Вставлено. Инструменты, лестницу стул принесены. Вся семья, включая горничную паденщицу, стоит около него полукругом, готовая помочь. Двое держат стул, а третий поддерживает самого дядю. Четвертый готовит гвозди, пятый подает молоток. Дядя Поджер берет гвоздь и, конечно, роняет его. — Ну, так я и знал, — говорит он недовольным голосом. — Теперь пропал гвоздь. «Мы все ползаем на коленях по полу, шарим руками, между тем, как дядя стоит на стуле, бронится и спрашивает, не желаем ли мы продержать его таким образом целую ночь. Наконец гвоздь найден?» Но за это время дядя успел уже потерять молоток. Где молоток? Что я сделал с молотком? Мы находим молоток, подаем ему его. Но оказывается, что дядя потерял на стене знак, куда надо вбить гвоздь. Каждый из нас по очереди влезает на стул рядом с дядей и ищет на стене этот значок. Но всякий раз мы находим его в другом месте, что опять раздражает дядю. Он ругает нас дураками и прогоняет со стула. Он берет линейку и снова начинает измерять. Оказывается, что надо взять половину от 31 фунта и 3 восьмых дюйма и на этом расстоянии от угла вбить глость. Он пробует решить эту задачу в уме, но она оказывается слишком сложной, и потому он предлагает сделать ее нам. «Мы все принимаемся за вычисление и, в конце концов, приходим к совершенно различным результатам, начинаем смеяться друг над другом, поднимается скандал, во время которого главное число всеми забывается, так что дяде Поджеру приходится начинать измерение сначала». На этот раз он берет шнурок и начинает тянуться, наклонившись под углом 45 градусов к месту, которое отстоит, по крайней мере, на три дюйма дальше предела, до которого он может достать. Веревка скользнула по стене, и старый чудак полетел на рояль, который и весьма странный звук. Дядя Аннет заявила, что это становится неприличным, и что в другой раз она не позволит детям присутствовать при таком безобразии. наконец, дядя Поджер выбрал точку на глаз, левой рукой приставил гвоздь к этому месту, а правую взял молоток. Но при первом ударе он хватил себя по больному, Пальцу уронил молоток кому-то на ноги, причем тот вскрикнул от боли, Тетя Аннет спокойно заявила, чтобы дядя в следующий раз всегда предупреждал ее, когда будет вбивать в стену гвозди, ибо она, по крайней мере, на неделю уйдет к своей матери. — О, женщины, женщины, вы всегда поднимаете столько шума из-за возразил дядя Поджер. — Я, напротив, люблю такого рода занятия. С этими словами он вторично попробовал вбить гвоздь в стену, но со второго удара и гвоздь и половина молотка ушли в В стену, а дядя Поджер со всего размаху упал на нее, приплюснув себе нос. Наконец ему удалось вбить гвоздь, а около полуночи картина была повешена, очень кривая и ненадежная. Причем стена на несколько аршин вокруг имела такой вид, как будто ее кто-нибудь изрыл железными граблями. Все присутствующие оказались крайне утомленными и недовольными, «Кроме одного только дяди». «Вот ты готова!» — сказал он, соскакивая с табуретки, прямо на ноги поденщица и с гордостью смотря на свою работу. «А ведь я знаю людей, которые бы сделали из такого пустяка целую историю». Когда Гаррис состарится, он ужасно будет похож на моего дядю. Я частенько говорил ему это потому-то я ему не позволил взять на себя столько работы. Нет, ты возьми бумагу, карандаш и приз-курант, Джордж будет писать, а я уже сделаю все остальное. Первый реестр необходимых вещей пришлось уничтожить. Известно, что Темза в своем верхнем течении очень мелка, а чтобы забрать все вещи, которые мы нашли необходимыми, пришлось бы плыть на корабли. Итак, разорвавший первый список, мы и принялись составлять другой. — Мы поступаем совершенно неправильно, — сказал Джордж. Вместо того, чтобы думать, какие вещи нам надо брать с собою, и гораздо лучше составить список, чего нам не надо. Джордж по временам бывает очень умен, остается только удивляться. Я считаю это замечание совершенно верным и применительным не только к нашей прогулке, но и вообще прогулки по Житейской реке. Так много людей во время такого путешествия наполняют свою лодку доверху всякими пустяками, всякими нужными и ненужными вещами, без которых, по их мнению, нельзя обойтись, если желаешь, чтобы было весело и удобно, так что в конце концов становится опасным отчалить от берега. Так они наполняют доверху бедное маленькое судно чудными одеждами, Большими домами, бесплатной прислугой, Толпой важных и блестящих на вид друзей, которые не любят их ни на грош, Дорогими забавами, которые никого не увеселяют, Нарядами и модами, притворством и хвастовством, И, наконец, что всего противнее и глупее в этом хламе Опасением и вечной заботой о том, что скажет и подумает мой сосед. Весь этот груз, подобно железному венцу, надевавшемуся в древности на головы преступников, заставляет обливаться кровью и падать от боли в обморок тех, кто несет его. Все это хлам, господа, один только хлам, уверяю вас, выбросите его за борт. Это он так отягощает лодку и заставляет ее так медленно двигаться. Это он держит вас в постоянном страхе, так что вы ни минуты не имеете свободной от опасений и забот, ни минуты отдыха, чтобы помечтать в тиши, насладиться солнечными лучами, проникающими через воду и освежающими речное дно, большими деревьями на берегу, любующимися своими изображениями в воде, вечно зелеными и золотистыми лесами, белыми и желтыми листьями, со тростником, осокой, кукушкиными слезками и голубыми незабудками, выбросьте весь этот хлам за борт, облегчите вашу житейскую лодку, взяв только то, что необходимо, уютный дом, простые удовольствия, одного или двух друзей, достойных этого почетного названия, кошку, собаку, одну или две трубки в достаточном количестве еды и одежды, и немного более, чем достаточно питья, ибо жажда — ужасно опасная штука. Но, простите, господа, я совершенно замечтался. Итак, мы предоставили Джорджу составлять список, и он приступил к работе. — По моему мнению, не надо брать палатки, — предложил Джордж. — Крытая лодка вполне заменит ее, к тому же это гораздо проще и несравненно удобнее. И эта мысль всем нам очень понравилась, а потому была принята без дальнейших при Я не знаю, видел ли кто-либо из вас такую лодку. По бокам ее укрепляются дугообразные железные прутья. На них натягивается парусина от носа до кормы лодки и укрепляется. Внутри образуется род домика, очень уютного, хотя и немного душного. Но ведь каждая вещь имеет свои невыгодные стороны. «Сегодня умирает у вас тещи. Вы радуетесь и благословляете небеса. Завтра является отбюро похоронных процессий господин и требует деньги за похоронные издержки. Вы платите, но в душе, конечно, проклинаете и этого господина, и все на свете. Далее Джордж настаивал, что необходимо взять с собой по одному пледу на каждого лампу, мыло, щетку и гребень один на всех, зубную щетку для каждого отдельную, зубной порошок, бритву со всеми принадлежностями и пару толстых полотенец для купания. Я замечаю, что люди всегда делают громадные приготовления, когда они отправляются купаться, но, прибыв к воде, или вовсе не купаются, или сидят в ней очень мало. То же случается, когда вы отправляетесь на морские купания. Сидя еще в Лондоне, я обыкновенно строю планы вставать каждый день рано утром, чтобы окунуться в воду до завтрака. С этой целью я благоговейно укладываю пару панталон и купальное полотенце. Я всегда покупаю для купания красные панталоны, потому что люблю себя в них, и притом они мне очень к лицу. Но вот я приехал и разом потерял всякую охоту вставать раньше, чем обыкновенно я вставал в городе. Напротив, я чувствую, что мне гораздо полезнее оставаться в постели как можно дольше, а потом сходить вниз и позавтракать. Однако раз или два в сезон я побеждаю себя, встаю в шесть часов утра и, полуодетый с панталонами и полотенцем под мышкой, плетусь уныло опустив голову на взморье. Такое купание мало доставляет мне удовольствия. Можно подумать, что кто-то нарочно держит в заперти резкий восточный ветер, чтобы выпустить его на меня именно тогда, когда я рано утром являюсь на купание. Кто-то нарочно для меня усыпает берег треугольными камнями и острым мелким песком и угоняет море за две мили от берега. Тем не менее я беру себя в руки и, корчась и дрожа от холода, бегу к морю по воде, которая едва закрывает мою ступню. Но только я достигаю моря, как оно набрасывается и подхватывает меня». Одна громадная волна ударяет меня камень, который нарочно торчит здесь для меня, и прежде чем я успеваю вскрикнуть «Ох! Ух!» и сообразить, что случилось, как волна уж отхлынула и уносит меня на середину моря, я начинаю неистово барахтаться, стараясь добраться до берега. В голове моей мелькают мысли, одна другой печальнее. Увижу ли я еще раз свой дом, друзей? Зачем я в детстве так часто обижал маленькую сестру? Я теряю последнюю над на спасение, как вдруг волна возвращается назад к берегу и выбрасывает меня, как рыбу на мель. Я встаю и вижу, что боролся за свою жизнь на глубине двух футов. Я бегу назад, одеваюсь и возвращаюсь домой, где, конечно, для вида восхищаюсь купанием. Теперь... Мы все болтали, как хорошо будет каждое утро купаться. Джордж сказал, что очень приятно проснуться в лодке в свежее утро и окунуться в прозрачную воду. Гаррис прибавил, что очень полезно для аппетита поплавать перед завтраком, и что это он испытал на самом себе». Это заявление не понравилось Джорджу, так как совсем нежелательно, чтобы Гарри съел больше, чем он ест обыкновенно. Я посоветовал Джорджу не отчаиваться и предложил взять несколько лишних сот фунтов провизии. После долгих препирательств он таки согласился со мной. В конце концов, решили взять три полотенца, чтобы потом не приходилось долго ждать друг друга. Из платья Джордж советовал взять по два фланелевых костюма, так как их всегда можно вымыть в реке, когда они загрязнятся. На наш вопрос, пробовал ли он когда-либо мыть их в реке, он отвечал, «Сам я не стирал, но я слышал от некоторых товарищей, которые утверждали, что это очень легко». Впоследствии, когда уже было поздно, мы убедились, что Джордж — гнусный обманщик, И ни о чем не имеют ни малейшего понятия. Если бы вы видели, как выглядели наши костюмы после стирки. Но об этом мы расскажем в свое время. А теперь не стоит забегать вперед. Больше всего Джордж хлопотал о том, чтобы взять как можно больше перемен нижнего белья и носков. На случай, если перевернется лодка и придется переодеваться. Кроме того. Необходимо надо было взять побольше носовых платков, которые могут в случае необходимости заменять тряпки для обтирания пыли, пару кожаных сапог и ботинки, тоже на случай крушения.